Глава 83. Юный глава рынка. Менее чем через месяц после появления кровоостанавливающей микстуры, Куан Сяло занял порядка 70% рынка лекарств. Куан Сяло с радостью получал огромную прибыль, а внутренний двор и врата, которые еще недавно редко использовались, сейчас были оживлены и похожи на рынок. Заметка Чтеца. Оказывается, микстура называется кроввоостанавливающей, а не крововоостанавливающей, как я читал раньше. Либо перевод там изменил что-то, либо я, да, слепой вот так вот всё читал, видел большое слово сокращал его у себя в уме, превращая в вообще другое. В общем-то, прошу прощения. В отличие от Кванасяо, в Квании Джали царила уныние. Их недавние манипуляции с ценами вызвали недовольство со стороны большинства наёмников. Кроме того, кровоостанавливающая микстура Куана Сяо была эффективнее омолаживающего эликсира. По этим причинам лекарственный бизнес Куана Джоли продолжал терять позиции. Если бы у Куана Сяо не было дневного ограничения на количество продаваемых препаратов, то Куан Джоли уже прогорел бы. Несмотря на то, что их доля рынка лекарств неуклонно сокращалась, они все еще получали неплохую прибыль, Главной проблемой Кванн Анжели было отсутствие большого количества ингредиентов, необходимых для изготовления лекарственных снадобий. Крупнейший поставщик ресурсов в городе, главный аукционный дом, отказался от дальнейшего сотрудничества с ними. Кванн Анжели был в ярости из-за эмбарго на поставки ингредиентов, но ничего не смог с этим поделать. Заметки читаца. Эмбарго означает наложение ареста либо препятствовать чему-то, мешать и так далее. Несмотря на гнев, они не смели идти против главного аукционного дома. За главным аукционным домом стояли чрезвычайно могущественные силы, которые обладали огромным влиянием в империи Джама. Небольшой семейный клан из города Вутан был просто мелкой букашкой на их фоне. Из-за отсутствия возможности закупки ингредиентов в аукционном доме, Кван Жэли был вынужден приобретать ингредиенты в лавках и магазинах по цене, намного превышающей реальную рыночную стоимость. Впрочем, это было лишь временной мерой. Магазины ингредиентов были не способны справиться с таким огромным спросом в долгосрочной перспективе. Что более важно, Гуашды в городе Вутан ощущал яростное напряжение между кланами Сяо и Джоли, помогая клану Джоли, получая шевраги клан Сяо, который становится все сильнее изо дня в день, Поэтому после первых оптовых продаж ингредиентов Кванн-джели многие магазины не поспели снова продавать такое количество. Это ограничение также ухудшило положение Кванн-джели. В связи с этим поставки ингредиентов Кванн-джели сократились почти на 80%. Остальные источники были недостаточны для того, чтобы обеспечить производство лекарственных надобви в нужном объёме. Из-за этого Кванн-джели Для того, чтобы выжить, приходилось втрех дорого покупать ингредиенты в других городах, что сильно сказалось на прибыли, которая стремительно сокращалась. Если бы это не компенсировалось прибылью от препаратов, то клан уже давно бы обанкротился. В настоящее время, не без помощи их лекарств, влияние клана Сяо постепенно росло и даже показывало тенденцию к тому, чтобы превзойти два других больших клана – Сяо Ян – неторопливо шел по шумному рынку, а за ним следовал отряд охраны, в котором было семь или восемь высоких крепких мужчин, обученных в форму охраны клана Сяо. У каждого из этих мужчин на груди красовалось как минимум по четыре золотых звезды, что говорило о том, что эти люди как минимум обладали силой четырехзвездочного ученика. Среди людей на переполненной улице часто попадались сурового вида наемники, от которых исходил слабый аромат крови, При виде молодого человека, который ленивой походкой шел, закинув руки за голову, эти брутальные типы дружелюбно улыбались. Иногда те, кто были лично с ним знаком, со смехом спрашивали. «Юный господин, вы сегодня снова решили понаблюдать за рынком?» Каждый раз, сталкиваясь с подобными вопросами, Сел Ян мягко вздыхал, прежде чем ответить. Полмесяца назад, в целях обучения, отец внезапно назначил его главой рынка. Для клана было неслыханным и небывалым, чтобы кто-то в столь юном возрасте возглавил рынок. Однако, учитывая существенно возросший в последнее время статус Сил Яна, многие члены клана в конце концов согласились с этим решением. Таким образом, Сил Ян, который обычно отдыхал дома, был назначен новым главой рынка. Хоть рынок и был огромным, на деле управление им было не слишком обременительным, что несколько успокаивало юношу. Он задал разнообразные вопросы касательно разделения улиц или арендной платы для магазинов. Каждый день он, в сопровождении группы крепких охранников, выходил на патрулирование улиц и занимался вопросами безопасности рынка. Внешне Сил-Ян казался кротким и спокойным. Тем не менее, он любил собираться с наемниками, чтобы обсудить их миссии. Странных монстров или способностей долги, которые остались в пещерах. Эти обсуждения чрезвычайно сильно распаяли его жажду приключений. Он просто сгорал от желания исследовать какие-нибудь отдалённые горы, в которых практически не встречалось следов людей, чтобы отыскать утерянные, но несомненно мощные техники и способности доуки. Юный возраст Сильяна и его приятная внешность обладали располагающим эффектом. Вдобавок к этому... Всякий раз, когда обсуждения становились увлекательными, он доставал из нагрудного кармана дефицитное заживляющее снайдовье и бессматно раздавал его. Таким образом, он пытался произвести положительное впечатление на простодушных наемников. Со временем, рынок под управлением Сио Яна стал лидером по числу клиентов среди рынков клана Сяло. Вспоминая события, произошедшие за прошлую половину месяца, Сио Ян несколько сентиментально улыбнулся. такие деньги были на перечёт. Уже через полмесяца он должен будет вместе с Сёола отправиться в тренировочное путешествие, которое продлится 1 или 2 года, прежде чем он вернётся. Отбросив охватывающую его меланхолию, Сёоян поднял голову, и с толпы в его сторону с несчастным видом мчалась тощая фигура, занавившись и оглядев заурядно одетого человека небольшого роста. Юноша спокойно поинтересовался: "Кеу? «Почему ты здесь? Испытываешь свою удачу?» Ужасно выглядящий маленький человек, Киуу, был известен по всему рынку как карманник по прозвищу «Золотой палец». Столкнувшись с теневым миром, Сил Ян не пытался устранить его. Он очень хорошо знал, что если здесь есть внешняя, парадная сторона рынка, то будет и обратная. Теневая. Хоть на них и смотрят свысока, но на деле они весьма хорошо обо всем информированы. Не важно. что случится в городе, они всегда будут располагать некоторой информацией. «Хе-хе, <связь> молодой господин!» Глядя на Сеояна с подобострастной улыбкой, человек, зовущийся Кеу, сказал. «Это незначительный человек здесь для того, чтобы предупредить тебя. Мой коллега сообщил, что Дай Эр Сео Жи была совестно скорблена неким человеком неподалеку от рынка. Я прибыл сюда, как только услышал об этом». «Ха, <связь> да». Желяо тоже был там, и кажется, он знает того человека, который был столь непочтителен иногда и эр. И их собралось довольно много людей. Ли Сусиое нахмурил ледяное выражение, прищурившись, он слегка наклонил голову и тихо скомандовал: "Сиоли, позови остальных, если они живы, то должны быть там. Понял?" Одетю грубый, крепкий мужчина, перед тем как быстро развернуться и убежать во внутреннюю часть рынка. "Показывай дорогу", обернувшись, спокойно приказал Сяо Ян. Увидев холодное выражение лица Сяо Яна, наполненное мрачной решимостью, Киу У кивнул. Не задавая лишних вопросов, он немедленно приступил к выполнению своей задачи. "Эти ублюдки посмели зайти на территорию нашего клана, чтобы досаждать нашим людям". «Если я позволю им покинуть рынок целыми и невредимыми, то покину свой пост главы рынка». От пугающего голоса позади Кеву пробрала дрожь, и, облизав внезапно пересохшие губы, он прибавил ходу.